В течение двух недель перед приездом священника дом г р е х э м о в был погружен в свадебные приготовления и одновременно в глубокую печаль. Когда Салли э н узнала о планах Лауры, она великодушно предложила поделиться своим п р е д а н ы м которое приготовила к свадьбе. Лаура заявила, что у Милта уже есть все необходимое, поэтому она обойдется без преданного. Несмотря на это, матушка сидела по вечерам допоздна, чтобы сшить для нее л о с к у т н ы е одеяло и подрубить полотенце и шторы. Бен продолжал, как обычно, работать на ферме, но плечи его ссутулились, и на лицо легла тень. Приближение знаменательного дня не радовало его. Лаура тоже не светилась счастьем, как положено будущей невесте, но, стиснув зубы, помогала готовиться к двойной свадьбе. Священник должен был приехать в воскресенье, на Пасху. Предполагалось, что сначала в присутствии всех собравшихся он проведет службу под открытым небом, а затем состоится свадебная церемония. Потом гости были приглашены на свадебный обед в честь молодых, где все смогут по-соседски пообщаться, пока не настало горячее время весенних работ. Марти с нетерпением ждала этого дня. Она была искренне благодарна своим соседям и новым друзьям. Зима, наконец, позади. В воздухе запахло весной, и ей так хотелось выбраться из дома. Кроме того, ей было интересно принять участие в службе и послушать священника. Ее отношения с церковью ограничивались свадьбами и похоронами, а когда она в последний раз видела священника, то была в таком горе и смятении, что едва ли могла что-либо вспомнить. Она радовалась за Салли э н лицо которой сияло от счастья, и переживала за Лауру. С тех пор, как матушка рассказала ей, почему она согласилась на этот брак, Марти разделяла ее тревогу за Лауру и ощущала свою беспомощность, понимая, что ничего нельзя сделать, чтобы уберечь упрямую девушку и ее семью от неизбежных страданий. Марти вышила для каждой невесты по паре наволочек. Ей казалось, что даже вышивка может выдать ее чувства. Работать над одним комплектом было в радость. Другой же она вышивала с таким тяжелым сердцем, что даже пальцы не слушались. Вскоре настал знаменательный день. Весеннее солнышко обещало теплую погоду. Марти суетилась, подготавливая горшки с едой, которые собиралась взять с собой, и наряжая Мисси и Клера во все самое лучшее. Она решила... что обновит ни разу еще не надетое серо-голубое платье. Теперь она не сомневалась, что в нем будет чувствовать себя как подобает. Кларк не скрывал своего восхищения, глядя на Марти. И она покраснела от его взгляда, внезапно осознав, что не имеет ничего против. Когда они уселись в фургон, Марти окинула взглядом двор и близлежащие холмы, с радостью отмечая все больше примет наступления весны. Она сидела рядом с Кларком, держа на руках малыша, тут же пристроилась м и с с и е Было чудесное утро. Хотя на полях еще не совсем сошел снег, и в затененных местах виднелись грязновато-белые пятна, первые цветы уже осторожно поднимали головки к солнцу. На столбах и з г о р о д и и ветках деревьев вертелись вернувшиеся птицы. Но главным признаком весны было внутреннее ощущение Марти, в д ы х а ю щ и й теплый ароматный воздух. г р э х е м а м они приехали одни из первых. Марти хотела помочь матушке с последними приготовлениями. Кларк сказал, что миссии и к л е р а вполне можно оставить с ним. Свежий воздух пойдет им только на пользу. Марти поспешила вернуться в дом, успев по дороге услышать одобрительные замечания Бена о малыше. В ответ на это Кларк с гордостью принялся рассказывать о том, какой Клер сильный и смышленый. Марти усмехнулась про себя. Под открытым небом были сооружены временные скамьи для церковной службы и длинные столы для трапезы. Дом матушки гудел, словно улей, ведь визит священника, да еще две свадьбы сразу, были нешуточной причиной для суматохи. Приехали стерны, и тень, набежавшая на лицо Салли э н сразу исчезла. Марти с радостью наблюдала, с какой любовью и гордостью смотрит на нее Джейсон. м и л д Коннорс явился к самому началу службы. Держался он по обыкновению самоуверенно и дерзко. Мужчины дружелюбно освободили ему место на скамейке, но Марти чувствовала, что г р е х э м ы держатся напряженно. Рядом с Милтом было неуютно и ей самой. После того, как все расселись, поприветствовать соседей, поднялся Бен г р е х э м Он сказал, что рад видеть их у себя на ферме в такой прекрасный весенний день. и надеется, что пасхальная служба станет для всех настоящим Божьим благословением. Он пригласил гостей принять участие в свадебных торжествах в честь двух старших дочерей Грехем и поблагодарил всех за привезенное угощение. Затем он представил священника, пастора Симонса, и богослужение началось. Ни у кого не было псалтырей, и псалмы пели наизусть. Марти не знала слов, но пение ей очень понравилось. Она подумала, что попросит Кларка разучить с ней мелодию и слова. Проповедь пастора Марти слушала очень внимательно. Простая, но яркая история Пасхи начиналась с рассказа о служении Христа и продолжалась описанием его ареста и вынесения смертного приговора по ложному обвинению. Священник поведал о политических разногласиях того времени и исторических причинах его смерти, а потом объяснил подлинный смысл его страданий и почему Господь допустил их. Марти слушала, и у нее разрывалось сердце. Она и раньше знала о том, как жестокие люди обрекли невиновного Иисуса на страдания, но прежде у нее ни разу не возникало ощущения, что все это имеет какое-то отношение к ней. Понимание того, что Он принял смерть из-за ее грехи вместе с грехами всего человечества, было поразительным и пугающим открытием. Я не знала. «Просто не знала, что он умер и из-за меня. Мне так жаль, действительно жаль. Господи, прошу тебя, делай с моим сердцем все, что задумал». У нее текли слезы, но она не вытирала их. Она чувствовала, что Кларк время от времени поглядывает на нее. Священник продолжал свое повествование, и рассказал про утро, когда женщины в первый день недели пришли к гробу и не нашли там его тело, ибо он воскрес. Он жив, и поскольку он победил грех и смерть, мы тоже можем сделать это. Теперь я поняла, кто он, бог Кларка. Она дотронулась до руки Кларка. Он посмотрел на нее, и взгляды встретились. Должно быть, он заметил, как переменилось ее лицо и крепко сжал ее маленькую руку. Марти знала, что он радуется вместе с ней, поскольку теперь она разделяла его веру. После службы началась церемония бракосочетания. Первыми перед пастором предстали Лаура и Милт. Так решила Салли э н Милт стоял, раскачиваясь взад-вперед и изучая свои башмаки. Его одежда и манера держаться говорили о том, что происходящее мало его трогает, хотя бороду и волосы он все же привел в порядок. Лаура застенчиво поглядывала на него, и у Марти шевельнулась надежда, что, возможно, любовь такой девушки поможет ему измениться. Она всей душой желала, чтобы этот брак был удачным. Затем пришел черед Джейсона и Салли н н и Марти видела, как счастье и любовь, освещавшие их лица, отражались на лицах родителей, вместе с которыми с легким сердцем радовалась и она. Как только церемония закончилась, началось веселье. Молодых осыпали зерном, все принялись звонить в колокольчики, которые вешали на шее коровам, а к невестам выстроилась очередь желающих поцеловать их. Наконец, молодым, нагруженным подарками, позволили сесть за стол, и пока женщины подготавливали все для полуденной трапезы, невесты разглядывали подарки. Болтая и смеясь, все принялись за еду, и в этот момент появились и Ларсон. Джет с важным видом направился к столу, даже не привязав лошадей. Миссис Ларсон поставила на стол противень с кукурузным хлебом и, потупив глаза, указала детям на скромное место за дальним столом. Марти поднялась и, сделав вид, что ей нужно наполнить кувшин для воды, подошла к миссис Ларсон поближе. «Как хорошо, что вы приехали. Очень рада вас видеть». Спасибо тебе, Марти. Милосердный Господь сделал так много для всех нас. Священник рассказывал нам, как Бог может очистить душу каждого человека и изменить его жизнь. Он указал такой путь и мне. Марти с удовлетворением отметила, что миссис Ларсон на мгновение подняла глаза. Мелькнул ли в этом взгляде проблеск надежды? Тем временем Джет наполнил свою тарелку и принялся за еду. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. л у или качай совершенно бесплатно. Дальнейшее общение с м и с с и с Ларсон пришлось отложить. Когда трапеза подошла к концу и со столов было убрано, молодые, поцеловав на прощание матушку, погрузили свои вещи в фургоны. Матушка держалась стойко, но когда она целовала Салли Энн, в ее глазах была печаль. Печаль сменилась выражением тревоги, когда она прижала к себе Лауру и долго держала в своих объятиях. Марти отвернулась, чтобы не расплакаться. Кларк и Марти задержались еще немного, чувствуя, что тяжелые времена для г р е х а м о в только начинаются. И, наконец, забрав детей, отправились домой. И все же день был хороший. Да, я тоже так считаю. С каждым днем солнце пригревало все сильнее. И Марти б ы л о очень довольна, что дети могут побыть на воздухе. Кларк з а к а н ч и в а л отделку новых комнат, а Марти ш и л а для них шторы и сделала половики. Дополнительное место для работы и игр было очень кстати. Кларк отправлялся в поле с рассветом, а возвращался затемно, и с каждым днем территория, готовая к посеву драгоценного зерна, уцелевшего после пожара, становилась все больше и больше. На пастбище появилось достаточно свежей травы, чтобы прокормить трех коров. В отдельном загоне разгуливал юный теленок, и вот-вот должна телиться еще одна из коров. У третьей тоже ожидалось пополнение, но несколько позже. Одна из свиноматок уже обзавелась целым семейством. Миссия была совершенно очарована маленькими повизгивающими поросятами, которые отталкивали друг друга, чтобы получить свою долю еды. Помёт был не таким большим, как предполагали Марти с Кларком, поскольку два п о р о с е н к а из восьми погибли, но вторая свиноматка тоже готовилась произвести на свет потомство. Три из восьми куриц сидели на яйцах. Марти надеялась, что и куриное семейство быстро восстановится. Во дворе красовался прочный крепкий загон для скота, более просторный, чем прежний. Кларк еще не успел законопатить его, но это можно было сделать летом, когда пройдет горячая пора. Крыша и пол были уже готовы, остальное вполне могло подождать до конца посевной. Готовя завтрак, Марти мурлыкала себе под нос один из только что выученных псалмов. Мисси попросила испечь лепешки, и, замешивая тесто, Марти вспомнила, что когда-то это было единственное блюдо, которое она умела готовить. Потом она подумала про двух молодых невест и про то, как они справляются со стряпнёй. Она не сомневалась, что благодаря матушке девушки были готовы к ведению хозяйства куда лучше, чем она. с а л и Энн хорошо устроилась на новом месте. Они с Джейсоном заехали однажды, чтобы вернуть лошадь. Вечером Марти с Кларком за ужином делились своими впечатлениями. «Ты заметил?» Джейсон просто светился от гордости, рассказывая, как с а л е н развесила в новом доме шторы, постелила ковры и навела порядок в маленькой кухне. Как он сказал, готовит она тоже замечательно, а щеки у с а л е э н зардились от удовольствия при этих словах. Видно, что они счастливы. А как там Лаура? Ты знаешь, я недавно видел ее. Она шла по дороге, но, заметив меня, смутилась и пошла прочь. Я остановил лошадей и предложил п о д в е с т и ее, но Лаура посмотрела на меня и сказала, «Нет, спасибо, я лучше пойду пешком». Она выглядела растерянной, а на ее лице я заметил синяк. «Бедняжка Лаура ждет ребенка от этого парня и при этом такая одинокая и несчастная. Я очень волнуюсь за Лауру и, конечно, за матушку». Весна бурлила и в ее крови. И ей тоже не терпелось покопаться в земле. Так восхитительно вновь чувствовать себя стройной и ловкой. После того, как Марти родила, она казалась себе невесомой, готовой в любую минуту взлететь. Какой неуклюжей и тяжелой была она, когда приходилось повсюду таскать малыша за собой, как пожаловалась она однажды матушке. Теперь маленький Клер — Появился на свет, и можно прижать его к себе или положить рядом. Во время утреннего чтения и молитвы Марти едва не улыбнулась, когда Кларк прочел. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я чувствую, что понимаю, о чем говорил Иисус. Это просто замечательно! Давай помолимся, Марти. Спасибо тебе, Господь. что Ты научил меня полагаться на Тебя. Ты у т е ш а л меня, и я благодарна за это. И этот день мы вручаем в Твои руки, наш Господь. Аминь. Сегодня такой чудесный день. Солнце светит с самого утра, земля просто дышит от тепла и света. Мне кажется, что уже пора сажать и в огороде. Кое-что уже можно посеять. Я как раз собирался сегодня взять плуг и вспахать огород. Это я сделаю мигом. Хочешь начать прямо сегодня? О да, мне просто не терпится. Вот только... Только что? Ну, в общем, раньше я никогда этого не делала. Не делала чего? Ничего не сажала. И у твоих родителей не было огорода? Мама говорила, что с этим столько возни, уж лучше купить всё у соседей или в магазине. Наверное, она просто не любила копаться в земле. А ты... «Мне кажется, это здорово вырастить что-нибудь самому. Мне так хочется попробовать. Вот только...» «Только что?» «Видишь ли, я понимаю, что заниматься огородом — женское дело. Но, может быть, м о ж е ты б т ты ь покажешь мне хотя бы один разок, как это делается?» «Думаю, для начала можно и показать». Марти взглянула на Кларка и, заметив насмешливый огонек в его глазах, вздохнула с облегчением. Она впервые заставила себя о чем-то попросить Кларка, и, судя по всему, он был доволен этим и нисколько не сердился. Марти сказала, «Хорошо бы заняться этим после обеда, когда будут дети спать. Ты успеешь подготовить землю?» «Такой план меня устраивает». Марти чуть не подавилась лепешкой. Впервые за долгое время она допустила прежний промах, забыв про его опустевшую чашку. Кларк с невозмутимым видом налил кофе обоим и сел на место. Заканчивая завтрак, они обсудили, что будут сажать. Затем Кларк взял шапку и направился к выходу. «Вкусный кофе!» Днем, после того, как посуда была вымыта, а дети уснули, Кларк и Марти разложили на кухонном столе семена для огорода, чтобы решить, какие сеять в первую очередь, а что может подождать. л а р к терпеливо показывал их Марти, объяснял, что вырастет из маленьких зернышек и как нужно с ними обращаться. Марти слушала, пораженные его обширными познаниями. Казалось, семена со своими привычками и особенностями оживали во время его рассказа, представляясь ей детьми, каждый из которых требовал особого подхода, заботы и внимания. Затем они взяли семена. И отправились в огород. с о л н ц е прогрело почву и от с в е ж е в с к о п а н н о й земли шел восхитительный запах. Они вместе посмеялись над тем как м и с с и а следом за ней и клер норовили перепачкать руки, а заодно и все остальное в грязи. Марти нагнулась, взяла горсть земли, сжала ее и увидела, как она сочится у нее между пальцем. Как красиво, — хотелось сказать ей, но это слово казалось таким неподходящим для простой грязи. Внезапно она остановилась и, повернувшись к Ларку спиной, скинула обувь. Потом застенчиво приподняла юбку, сняла чулки и, аккуратно скатав их, сунула в туфли. Босая, она стояла на земле, наслаждаясь теплым и влажным ее прикосновением. Забыв на мгновение о всех делах и обязанностях, Марти почувствовала себя свободной и беззаботной, как ребенок. «Неудивительно, что лошади любят кататься по земле, когда с них снимают сбрую. Я бы с удовольствием сделала то же самое». «Я тебя понимаю, хоть я и не лошадь. Иди сюда, я покажу тебе, как надо сеять морковку. Насыпай семена в эти бороздки». Какие семена красивые, неужели из них вырастет настоящая морковь? Если ты ничего не перепутаешь, то обязательно вырастет. Скоро я увижу, как вы прорастете. Так, а теперь их надо засыпать. По-моему, ты получаешь от этого не меньше удовольствия, чем я. Ой, смотри, теленок на лужайке прыгает от радости. Какое счастье просто жить в такой день. Они продолжали работу, почти не разговаривая. И Марти чувствовала крепнущее чувство общности с землей и с этим высоким, терпеливым и упорным человеком, который приходился ей мужем. Кларк тем временем присел на корточке, чтобы присыпать землей зерна сладкой кукурузы. Увидев, в какой неустойчивой позе он сидит, Марти подкралась к нему сзади и шутливо оттолкнула в спину. Кларк растянулся в грязи, успев заметить, что Марти прикрывает рот руками, чтобы не расхохотаться. «Мне показалось, что кое-кому хочется получить пригоршню кукурузы за шиворот». Она бросилась на утек, но, несмотря на ее проворство, длинноногий Кларк быстро догнал ее – Он обхватил ее двумя руками, не давая убежать. Марти пыталась вырваться, но лишь безуспешно извивалась, обессилев от смеха. Кларк прижал ее к себе одной рукой, освобождая вторую, полную кукурузы, но смех мешал и ему. Внезапно Марти ощутила близость Кларка, силу его рук, удары его сердца рядом со своей щекой. Почувствовала свежий и стойкий запах мыла для бритья, и по ее телу пробежала дрожь. Ей стало тяжело дышать, и у нее не было больше сил сопротивляться. Крепко держа ее одной рукой, Кларк, смеясь, высыпал пригоршню зерен ей за шиворот. Марти посмотрел в его смеющиеся глаза, которые были совсем рядом. Внезапно ее охватило на удивление знакомое ощущение. Озорное выражение на лице Кларка исчезло, и ему на смену появилось иное – Марти охватил страх, она почувствовала, как слабеет ее тело, и резко отпрянула. Mm, «Кажется, Клер плачет». Она дрожащими руками оттолкнула Кларка. Кларк отпустил ее, и она почти бегом с пылающими щеками, спотыкаясь, устремилась в дом. м Вбежав, она прислонилась лбом к двери спальни, пытаясь понять, почему она пришла в такое смятение и отчего так колотится сердце. Не найдя ответа и немного придя в себя, она собралась с духом и вернулась в огород. Но Кларк уже собирал инструменты. Работа была окончена.